Ну что, вы готовы к трэшу безумия и постапокалипсису? Тогда продолжаем. История полковника Уайта. Книга вторая. Автор Семён Гоненко. Глава первая. Прошло около двух недель после моего перемещения в прошлое и неделя с ухода в отставку. Зная исход большинства матчей НБА, я выиграл миллионы на ставках. Мои успехи в легальном ограблении букмекерских контор заставили Тома и Карла поверить в то, что я и правда видел будущее. Теперь можно было рассчитывать на их помощь при предотвращении БП. Первое, что Карл сделал, организовал мне встречу со своим двоюродным дедом, бессменным сенатором Аризоны Джоном Маккейном. Раньше сенаторы Аризоны расположены на северо-западе штата. Здесь прерия плавно переходит в полупустыню, поэтому пейзажи данной местности не отличаются красотой. Сочные цветущие луга в долине быстрой реки резко контрастируют с горами, покрытыми бедной растительностью и безжизненными скалами, простирающимися до горизонта. Переварив сочный стейк и запив его коллекционным виски, мы с Джоном Маккейном неспешно прогуливались по его владениям. Легкая вечерняя прохлада, пришедшая на смену адскому зною, вселяла спокойствие и умиротворение. Однако закат, кровавым заревом окрасивший пол неба и вершины скал, напоминал о приближающейся катастрофе. Разговор со старым политиком складывался крайне удачно. Я видел в его усталых глазах заинтересованность и понимание. Тем не менее, не все было так гладко, как я ожидал. «Ты знаешь, Джо», — задумчиво произнес он, выслушав меня, — «я верю тебе, но на сильных мира сего не в состоянии повлиять. Если я им передам твои слова, они сочтут меня выжившим из ума старпёром и будут правы». Ха. «Тогда просто сведите меня с Уолтером Брайтом». Финансовый воротило, которого я спас незадолго до БП, был самым влиятельным человеком из всех, кого я знал. Поэтому я надеялся убедить его принять меры по предотвращению ядерного апокалипсиса. Но ну, ты замахнулся, Джо», — улыбнулся сенатор. «Напрямую не смогу, не тот уровень. Давай я сведу тебя с одним серьезным конгрессменом-республиканцем». «А через него ты, возможно, и выйдешь на мистера Брайта. Но пойми меня правильно, тебе придется не кисло потратиться. Речь идет о сумме шестью нулями». «Нет проблем», — бодро ответил я. «Ведь теперь у меня нет недостатков зелененьких, и я готов потратить пару-тройку лямов ради предотвращения войны». Затем наш разговор продолжился на нейтральной темы и постепенно перешел в его монолог о славном героическом прошлом. Перед тем, как распрощаться с сенатором, я ему сказал то, что он должен был услышать от меня. «Мистер Маккейн», — твердо произнес я, пристально глядя ему в глаза, — «я хочу кое о чем вас попросить. Не участвуйте в мерзкой карельской авантюре. Вы даже не представляете, каким последствиям она может привести». «Я ни разу не видел сенатора таким ошеломленным. Минимум на минуту он потерял дар речи и смотрел на меня с выпученными глазами, как на пришельца». «Как ты об этом узнал?» — воскликнул старый политик. «Даже я только вчера услышал об этой операции. Пойми, я должен выполнить свою миссию в Карелии». «Я понимаю, что это опасно и противозаконно, но я неизлечимо болен. Мне осталось жить пару-тройку месяцев. Я хочу под конец жизни принести пользу нашей родине». «Поверьте мне, сэр», — жестко ответил я, перебив его. «Данная авантюра принесет Америке только вред и приблизит начало ядерной войны». Более того, наша страна потеряет лучших агентов на северо-западе России. Ну и вы бесславно погибнете. Откажитесь, пока не поздно, ради Соединенных Штатов Америки. Старик долго смотрел на меня, не мигая. На его лице отражалась тяжелейшая внутренняя борьба. Будь по-твоему, Джо. Тихо произнес он. Сиера Невада. Месяц спустя. Небольшой лет на посёлке, окружённом великолепной природой гор Сиера Невада, где проживает Уолтер Брайт, мало кто знает. Сверхбогатые жители этого поселения помешаны на своём здоровье и экологической чистоте своей среды обитания поэтому мне пришлось оставить свою машину на стоянке в нескольких милях от поселка Толстосумов. Там меня уже ожидал электромобиль класса «Люкс». Водитель, широко улыбаясь, элегантно распахнул передо мной дверь. Откинувшись на спинку заднего сиденья Тесла-лимузина, я в сотый раз мысленно прорепетировал предстоящий диалог с Уолтером Брайтом. «Захочет ли он меня выслушать? Или через пару минут выставить за дверь?» Не стоит забывать, что он уже не тот добродушный интеллигент, которого я вытащил из бурной реки. Брайт – настоящий мегахищник, способный проглотить учредителя крупной международной корпорации, либо главу многомиллионного государства, не подавившись. А я кто? Просто отставной подполковник морской пехоты, Да таких, как я, он сотнями отправлял на смерть, ради международной стабильности и спасения капитала мировых воротил. Костюм с стоимостью, как годовое довольствие старшего офицера, идеально сидел на мне. Однако чувствовал я себя в нем неуютно, как сокол в перьях фламинго. А что делать? Пришлось вложиться во внешний вид. «Для богатых подонков, с которыми мне приходилось общаться, если твоя одежда и обувь не от крутейших мировых брендов, ты для них не то чтобы пустое место, лишь низшая форма жизни. А речам, с которыми к ним обращаешься, уделяется меньше внимания, чем писку комара». За окном мелькали дворцы, один роскошнее другого. Наконец лимузин резко свернул, въехал в распахнувшиеся перед ним позолоченные ворота. Промчал полторы мили по приусадебному участку, представляющему собой громадный дендропарк, и остановился у особняка Брайта. Такого жилища я даже в интернете не видел. Особняк напоминал висячие сады Семирамиды. Белоснежные стены с пилястрами и колоннами, облицованными мрамором. Громадные окна в несколько человеческих ростов, занимающие две трети площади стен. Многоуровневая крыша, расположенная каскадом и покрытая живописными клумбами и садами. Более того, с крыши ревущими потоками сбегают рукотворные водопады и устремляются в ров, со всех сторон окружающий особняк. И в этом водоеме расположено множество фонтанов. На чем только держится вся эта конструкция? У мостика, перекинутого через ров к главному входу, меня встретил высокий смуглый дворецкий с дежурной лучезарной улыбкой и провел меня через огромный холл и роскошную гостиную в приемную хозяина дома. Помещение представляло собой точную копию овального кабинета. Дворецкий попросил меня чуть-чуть подождать и поспешно удалился. Спустя пару минут появился и пожилой мультимиллиардер. На этот раз на нем были лишь бермуды, сланцы и гавайская рубашка. Но простой с виду шмот, пожалуй, будет подороже моего костюма. Брайт бодрой походкой подошел ко мне и протянул руку, причем его ладонь была направлена вниз. «Это и правда уже не тот добродушный старичок, которого я встретил в горах Юкона незадолго до войны». Легким хитрым движением без намека на силовой прием я привел его ладонь в вертикальное положение, а затем крепко пожал ему руку. Миллиардер брезгливо улыбнулся. «Вы, «Выкуси богатый упырь, не буду перед тобой присмыкаться». «Приветствую вас, мистер Уайт», — с напущенным добродушием произнес он. «Присаживайтесь, пожалуйста». Поздоровавшись и поблагодарив его, я развалился в кресле, полностью скопировав его позу. «Вы, несомненно, целеустремленный человек, раз добились встречи со мной. Но хочу вас, подполковник, предупредить», — твердо сказал он. «У меня сутки расписаны по секундам, поэтому мы прямо сейчас решим, стоит ли тратить мое и ваше время». Если вы хотите выиграть крупный тендер, вы зря пришли. Если желаете, чтобы я надавил на конгрессменов и добился принятия выгодного для вас закона, вы напрасно потратили время. А может быть, вы хотите стать высокопоставленным демократом или республиканцем, значит, вы ошиблись адресом. По остальным вопросам я готов вас выслушать. Мистер Брайт, Жёстко произнёс я. «Я к вам пришёл не за материальной выгодой, не ради удовлетворения своих амбиций. Пожалуйста, выслушайте меня. Я не наркоман и не псих, но на полном серьёзе заявляю. Я видел будущее». Здесь я сделал паузу и выразительно посмотрел на него. «Хорошее начало», — ухмыльнулся миллиардер. В его взгляде читалось. «Я знаю, что ты бред несешь, но давай попробуй меня переубедить». «Продолжайте, пожалуйста, мистер Уайт». «Если бы я не знал будущего, вряд ли угадал бы результаты пяти матчей подряд. Теперь к делу. Чуть больше, чем через два года, начнется ядерная война. Чуть понизив голос, начал я повествование. Погибнет основная часть человечества, а уцелевшие будут готовы жрать друг друга, чтобы выжить». «Я в красках расписал постапокалиптическую кандалакшу, уничтоженные инфраструктура, антисанитария, постоянные грабежи и убийства средь бела дня, звериная жестокость недавно цивилизованных людей, множество смертей от голода, болезней и рук бандитов, каннибализм. Вы в силах предотвратить этот ад, мистер Брайт!» Жёстко закончил я. «Каким образом?» Подавив зевок, спросил Толстосум. «Для этого необходимо устранить как поводы начала войны, так и ее причины». Эту речь я многократно репетировал. Начнем с поводов. В декабре следующего года, а затем через 8 месяцев в августе на концерте в спорткомплексе «Олимпийска» в Москве произойдут теракты, в результате которых погибнет свет американской элиты, влиятельнейшие политики и бизнесмены, «Приглашенные в Москву с целью перезагрузки российско-американских отношений, запуски ракет начнутся после второго теракта». «Благодарю за предупреждение», — монотонно ответил он, практически не скрывая, что разговор ему наскучил. «Скажу вам по секрету, у меня есть свои люди, как в ЦРУ и НБ, так и ФСБ, поэтому ваша информация будет тщательно проверена». И компетентные люди примут соответствующие меры. Если вы окажетесь правы, я вас щедро отблагодарю. Не смею вас больше задерживать. Извините, но мы еще не обсудили причины войны. Я немного повысил голос, затем, дождавшись его кивка, я продолжил. в Устранив повод, мы лишь отсрочим ядерный апокалипсис. Закулисные финансовые воротилы ради сиюминутной выгоды поставят мир на грань гибели. И главной причиной войны станет мировой финансовый кризис, по сравнению с которым Великая Депрессия покажется мелкой неприятностью. Эти потрясения коснутся всех. От гастарбайтера до миллиардера. Кризис неплатежей, банкротство крупнейших предприятий, массовые сокращения, разгул преступности, общее падение уровня жизни. Чтобы отвлечь население от дерьма, творящегося вокруг, людям будет навязываться образ врага. Не только в нашей стране. Но и в России, Китае европейских странах резко возрастет международная напряженность, речи политиков станут помпезными агрессивными, а провокации военных все наглее и опаснее. В таких условиях любой локальный конфликт легко перерастет в третью мировую, тем более некоторые из ваших соратников или конкурентов в борьбе за ресурсы активно готовятся к жизни в постапокалиптическом мире. «Эти психи не остановятся в попытках втянуть крупнейшие державы в войну, а затем захватить власть над разрушенным миром». «Не дайте этому случиться», — продолжал я. «Примите меры по предотвращению кризиса. Для этого необходимо. Первое — через подконтрольные вам СМИ развенчивать культ потребления и привить обывателям принцип разумной достаточности». Второе. Необходимо вернуть в общество традиционные ценности, без которых оно стремительно вырождается. Третье. Прекратить повышать потолок госдолга США. Четвертое. Донести до населения правду об опасности жизни в кредит. Пятое. Перестать разжигать локальные войны и организовывать государственные перевороты в странах, лидеры которых перестали выполнять вашу волю. Шестое. Прекратить искусственно создавать новые виды бактерий и вирусов в целях сверхприбыли фармацевтических компаний и платных медицинских центров. Седьмое. И, наконец, переправить денежные потоки с экономически эффективных отраслей на необходимые человечеству. Доступные натуральные пищевые продукты, возобновляемые источники энергии здравоохранение. «Это все?» — лениво спросил Брайт. И, не дождавшись моего ответа, продолжил. Какая высокопарная речь и какой упрощенный взгляд на геополитику и мировую экономику, мистер Уайт. Чем у человека меньше знаний в той или иной сфере деятельности, тем ему проще найти правильное решение. Но есть одна проблема. Если я сделаю, как вы сказали, лишусь трех четвертей своей прибыли, «И вы не готовы пожертвовать капиталом ради спасения человечества?» «Нет, не готов», — улыбнулся олигарх. «По вашим глазам видно, что вы верите в то, что говорите, но, похоже, вас просто используют, чтобы повлиять на меня. Спорт коррумпирован, и результаты матчей элементарно покупаются, поэтому не вижу причин верить, что вы провидец, знающий будущее». «На кого работаете? ФСБ? Министерство госбезопасности? КНР? тайное общество экологов? Религиозные фанатики? А может быть, краснопузы и коми, мечтающие о коммунистическом режиме над всем миром? Так вот, передайте своим соратникам. Им никогда не удастся пошатнуть наше положение, и делиться властью мы с ними не собираемся». Брайт нажал на кнопку звонка, расположенную на рабочем столе, и в дверях появился дворецкий. «Гуайдо», — мягко сказал миллиардер, — «проводите мистера Уайта к выходу». «Подождите!» — выкрикнул я. «Мистер Брайт, отговорите своего сына от поездки в Москву в декабре следующего года, а дочь пусть срочно пройдет полное медицинское обследование, пока не поздно». «Что вы сказали?» Стало видно, что миллиардеру с трудом удается держать себя в руках. Его глаза вмиг наполнились все гневом, точь-в-точь, точь, как у жителей Ирака, чьи близкие погибли от американских бомбёжек. «Вы смеете мне угрожать в моем же доме? Я вас предупреждаю, если что-то с моими детьми случится...» «Вы будете долго и мучительно умирать, но сначала увидите смерть всех своих друзей и родных. А теперь убирайтесь, пока я не вызвал охрану». Это было эпичное фиаско. Мало того, что ни в чем не убедил олигарха, да еще и подверг опасности всех, кто мне дорог. Казалось, уже ничем невозможно испортить настроение, однако меня ждал неприятный сюрприз. Спустившись с крыльца особняка, я не заметил пуза, надвижущегося мне навстречу, и столкнулся с ним плечами. Секунду спустя я получил ощутимый удар кулаком в плечо. Разуй глаза, морпех услышал я голос одноклассника Дэвида Хейла. «Чего прешь на пролом, не замечая старого друга?» «Здорово, фашистская свинья!» Ответил я, пожимая ему руку, а другой рукой похлопал его по плечу. «Как же туха, морда аферистская!» «Все ништяк, лузер! В следующем месяце купи Forbes, там и прочтешь, как у меня дела!» а. Со стороны могло показаться, что встретились старые друзья, очень долго не видевшиеся. Однако мы испытывали друг к другу взаимную неприязнь, граничащую с презрением. Похоже, этот жирный гадон обратился ко мне, имитируя дружелюбие, чтобы впоследствии сказать какую-нибудь гадость. И с вероятностью в 99% встреча, начавшаяся с обнимашек, закончится мордобоем. Более того, я вспомнил разрушенный пылающий Юкан-Сити и смерть близких, дела рук гребаного жердоса. И ненависть к этому подонку тут же вспыхнула огнем Мартеновской печи. «Спокойно, Джо. Все это случится аж через три года. А пока жирный фашек способен лишь шлепать губами».